Глава 34. Дин, как дела? А в общем чате появляется сообщение. Это другое Люси, не терпится узнать, как у нас получается влиться в учебный процесс вместо них с Дином. «Люси — звезда», — пишу я. И добавляю, «но не хочет целоваться со мной, тем самым подставляя под удар всю спецоперацию». «Поцелуем здание школы, чревато взысканием от директора» пишет другая Люси, и через пару секунд дополняет сообщение. «Но мы любим нарушать запреты, быть настойчивее». «Попробую объяснить ей это», — отвечаю я. «Один с Григорием собирают какие-то железяки», — пишет она. «Удачи вам». «А вы на общих уроках сидите вместе или раздельно?» — спрашиваю я, входя в кабинет. Но другая Люси уже оффлайн. «Чёрт, ладно». Я оглядываю собравшихся. Кто-то сонно водит пальцами по парте, другие роются в рюкзаках, третий болтают и никто не обращает на меня внимания. К такому я не привык. Всем привет. Приветствую я одноклассников, делая шаг. Но никто не отзывается, каждый занят своим делом. Окей, я пустое место в этой вселенной, ну что ж, буду иметь в виду. Прохожу, занимаю свободную парту на последнем ряду, швыряю рюкзак на соседний стул. И тут же возле меня появляются двое типичных лузеров, тощий очкарик и прыщавый кудряш. «Здорово!» — бьёт меня первый по плечу. «А ты чего сюда решил усесться?» — наклоняется ко мне второй. якобы Марк, кажется. Если бы Люся не упоминала, как их зовут, вряд ли бы я самостоятельно вспомнил их имена». «Чего молчишь?» — улыбается мне очкарик э выпрямляюсь я. Из-за них мне не видно, кто входит и выходит из кабинета. «С Люся, что ли, поссорился?» «Она нашла себе кого-то покруче?» «Как вообще так вышло, что эти двое трутся тут подле меня?» «А вы меня ни с кем не путаете?» Морщусь я. «Ты чего, дружище?» Подвинув рюкзак, опускается на стол рядом со мной Яков. «Опять всю ночь рубился в приставку!» «Наверняка до утра читал математические методы квантовой физики», — усмехается Марк. Как раз в этот момент в кабинет входит Люси. «Она обрезала волосы», — шепотом восклицает Якоб. «Они точно расстались», — ударяет себя в лоб ладони Марк. «Я знал, что однажды это произойдет. Прости, дружище», — он хлопает меня по руке, «но эта девчонка всегда была слишком хороша для тебя». «Но мы с тобой», — утешает меня Якоб, наклоняясь. «Да убери от меня свои лапы!» вспыхиваю я, отстраняюсь «Он не в себе», заключает Якоб. «Страдает!» «Держись, брат!» шмыгает носом кудряш. «Да заткнитесь вы оба!» рявкаю я. Это должно было напугать их, но парни смотрят на меня с сочувствием. «Может, ещё помиритесь?» брякает очкарик. «Я хочу махнуть Люсе, чтобы она подошла, но меня опережает. Саша Ким, которая входит в кабинет следом за ней» а как полоумная визжит она, разворачивая Люси к себе. «Ты постриглась круто! И ведь даже не запостила!» — Саша стискивает Люси в объятиях. «Я обалдела!» — добавляет она, уставляясь на неё снова. «Даже не сразу узнала свою лучшую подругу. С ума сойти!» Действительно неожиданно. «Как бы мне тоже не сойти с ума!»